Глава пятая. Буква «Аз». Липунов неторопливо шагал вдоль садовой решетки, слегка помахивая тростью со строгой серебряной рукояткой. Приходилось признать, что сей субъект нисколько не похож на образ террориста, сложившийся участие части несведущей публики, этакий взаерошенный, дурно одетый персонаж с торчащими во все стороны космами, в очках, давно не бритый, лицо искажено злобою и садистической гримасой. Ничего подобного. По улице неспешно шествовал прекрасно одетый и респектабельный барин из тех, кому городовой поспешит при иных обстоятельствах отдать честь. Красивое лицо, породистое, энергичное, волевое. Ничего удивительного, что сумел по-мужицки выражаясь, охомутать светскую красавицу и столько лет выступать в роли законного аманта. Примечание «Амант» с французского «любовник». Породчик рассматривал его на экране без особого интереса, успел уже наглядеться. Просто-напросто другого занятия не нашлось. Наблюдатель в другой комнате, занимавшийся первой вспышкой той, что случилось у бутурского вала, пока что так и не появился. Следовательно, результатов еще не было. Точное время-то известно, а вот с точным местом обстоит немного похуже. Аппаратура особой экспедиции, как ему объяснили, особо скурблезной точностью похвастать пока что не могла. И зафиксированная ею точка располагалась на участке длиной в несколько десятков метров. Вспышка к тому же была кратковременной, буквально в несколько секунд. Так что наблюдатель, служака прилежный, обшаривал указанное место практически поминутно. Так что времени еще до начала работы было ясно, уйдет изрядно. Чтобы не торчать в той комнате, терзаясь неизвестностью и нетерпением, поручик и взялся наблюдать за Липуновым. Благо день выдался спокойный, и добрая половина наблюдательных комнат оказалась свободной, так что он без всякого труда заполучил свое распоряжение две сразу. Повезло. Иногда не то, что все до единой заняты. Очередь возникает пожалуй, что в завелива были причины немножко гордиться собой как никак впервые за все годы существования батальона он первый додумался до этой такой шутки наблюдать за былыми но в то же время и за текущими событиями так случается Никто до сих пор не додумался до очень простой вещи. Потом пришел некий человек, взял да и додумался, и остальные чешут в затылках с восторгом и завистью, недоумевая, отчего чьего с той незатейливая вещь никому прежде не пришла в голову. Еще в поезде по пути из Петербурга в Гатчину ему вдруг опять-таки по-мужицки выражаясь, в темечко стукнуло. Это потом он испытал законную легкую гордость – А в тот момент поразился. Неужели никому раньше в голову не пришло? Оказалось, не пришло. Все это время как бы молчаливо подразумевалось, что было и грядущее, это нечто далеко отстоящее от нашего времени, на годы самое малое на месяцы. А поручик взял да и подумал. Черт побери, но ведь былое это и то, что произошло минуту назад. Да что так, секунду. Время от былого к грядущему течет неостановимо, вот только что загасил в пепельнице докуренную папиросу, и это событие моментально стало натуральнейшим былым. Наблюдательная аппаратура, изначально не рассчитанная на такие свершения, не смогла бы узреть то, что происходило не то что пару секунд назад, но и минуту. Немного одуревший от высказанной, Сторонним человеком идеи господа физики заверили его, что в течение буквально нескольких дней справятся и с секундами, но пока что пределом стали пять минут. Липунов, которого он видел, шагал по улице не в тот же миг, а пять минут назад. Но не столь уж это важно. Привередничать нечего, вполне достаточно. Ага. Липунов приостановился, улыбаясь вполне доброжелательно, хотя и со светским холодком. К нему приблизился никто иной, как Кирюшин, не менее прилично одетый, но сразу видно, персона другого склада, чуть суетливый, едва ли не суматош, чем-то не увольмел похожий на резвящегося щенка. Оба приподняли свои начищенные полуцилиндры и зашагали бок о бок, причем Кирюшин то и дело опережал. «Надеюсь, все обстоит благополучно?» прокомментировал движение губ Лепунова, ожившийся в уголке чтец, для которого вот уже как минут десять не было работы. «А у нас иначе и не бывает», – откликнулся Кирюшин в повсегдашнему Чванна. «Дело знаем «Ну хорошо, хорошо, передайте незамедлительно». С этими словами Липунов вынул из кармана тщательно обернутый в бумажную материю и перевязанный крест-накрест бечевочкой сверток, размером примерно спортсигар, только раза в два потолще, передал Кирюшину, совершенно не таясь, жестом человека, не совершающего ничего противозаконного. «Ух ты!» Кирюшин, приостановившись, покачал сверток на ладони. «А так-то вроде и не весит ничего, и полфунта не будет». спрячьте тщательнее», – процедил Липунов, – «и передайте незамедлительно». «Да уж, конечно, он как раз должен ко мне в скорости прийти. Вот и прекрасно. Всего наилучшего». Приподняв головной убор, Липунов удалился столь же степенной неторопливой походкой, а Будкирушин метнулся к краю тротуара, жестикулируя тростью, так яростно словно распоряжался тушением пожара. «Извозчик, извозчик, стой, душа твоя суклонная! Погоняй на Кузнецкий мост растяпа! Домчишь за четверть часа рубль на водку? Вот он целковый, гони!» Он от чего то страшно заторопился, то и дело, вскакивая с сиденья, тыкал извозчика тут тростью, то кулаком в поясницу, поторапливал, опасно, вставший на ноги, внесущийся со своей дозволенной скоростью пролетки. Цепляясь одной рукой за ворот извозчика, другой вертел у него перед глазами серебряные рубли. Нешуточная спешка. Когда пролетка остановилась у одного из домов, Кирюшин соскочил чуть ли не на скаку, бросил извозчику обещанный рубль и вбежал в дом с такой прытью, словно был спешившим к умирающему врачом. Понесся по лестнице вверх, прыгая через три ступеньки, едва не оборонил с головы шляпу на Не сразу и попал ключом в замок, так торопился». «Ага, надо полагать, да есть его собственная квартира на Кузнецком мосту». Торопливо, заперев дверь и оставив ключ в замке, оставной поручик пробежал через прихожую, набегу отбросил прямо на пол полуцилиндр и трость, влетел в кабинет, плюхнулся в кресло. И тут же переменилился, его движения стали медленными, плавными, расчетливыми. Ухмыляясь, чуточку по-дурацки, он и взлег полученный от Липунова сверток, осмотрел с величайшим тщанием, будто обезвреживал террористический разрывной снаряд. Развязывал бечевочку, столь же бережно развернул материю, аккуратно расстелил ее на столе. Внутри оказалась прямоугольная коробочка. Савельев находился от него теперь словно бы на расстоянии вытянутой руки. Осторожно взявшей двумя пальцами крышку, Керушин прямо-таки завороженно уставился на ее содержимое. Какие-то вовсе уж крохотные сверточки, плотно заполнившие коробку. Нижняя губа у него форменным образом отвисла, лицо рассыпалось в эдакой сладострастной улыбке – Выдернув двумя пальцами один из сверточков, Кирюшин торопливо развернул ващанную бумагу. Ухватив большим и указательным пальцем находившийся внутри предмет, поднес его к глазам, прямо-таки выкатившимся из орбит. «Ах, вот оно что!» — Савельев сразу узнал неограненный алмаз, вкрапленный в ту самую сероватую породу, только на сей раз не розовый, а просто мутно-белесый. Воровато оглянувшись на дверь, словно нерадивый лакей, в отсутствии хозяина, вознамерившийся пошарить мелкие деньги по карманам городской одежды, Кирюшин проворно завернул алмаз в бумагу и сунул сверточек во внутренний карман сюртука. Переправил туда еще несколько, один, три, пять... Он нацелился было еще на один, но медленно, с выражением величайшего сожаления на лице, отвел руку таким движением, словно не сам это делал, а кто-то невидимый, сильный, решительно потянул его за локоть. Извлек из стола комок ваты, оторвал немного, сунув в коробку так, чтобы сверточки не болтались по ней свободно. С той же медленной скурплезностью принялся заворачивать ею и завязывать узел, явно стараясь, чтобы все выглядело в точности так, как прежде. Савельев помотал головой, ведь, несомненно, воруют прохвосты такие. Кажется, он успел как раз вовремя. Вдруг... Рывком поднял голову, уставился на дверь кабинета так, словно услышал трезвонкого окольчика у входа. Положил коробочку на стол, машинально потрогал внутренний карман сюртука, размашисто перекрестился и поспешил к двери. «Не следуйте за ним. Оставайтесь здесь», — сказал Савельев инженер-наблюдателю. «Подозреваю, в кабинете встреча и состоится». «Действительно, вошел Кириллшин, а следом за ним, ну, конечно же, оболен». Как ни приглядывался к нему жадно Савельев, не узрел в лицо не то чтобы демоничности, но каких бы то ни было отличий, самый что ни на есть обычный господин средних лет со спокойным, незалобивым, приятным и даже симпатичным лицом, вполне способный расположить к себе многих дам и в первую очередь томящихся в дурбушек схожего возраста.